Глава 17. Испытание клинка. Утро начиналось отлично. Свежий воздух, легкий ветерок. И впереди маячил разлом огненной прерии. Именно то, что нужно для испытания нового меча. Кайден суетился рядом, проверяя документы на выкуп этого барангового разлома. А я наслаждался предвкушением хорошей тренировки. «Дарион», — Кайден в очередной раз пролистал бумаги, — «Ты уверен, что справишься с этим разломом в одиночку? Там целые племена орков, по данным гильдии их не менее тысячи!» «А я тебе когда-нибудь говорил, что я справлюсь?» Усмехнулся я. «К тому же я не один, со мной самый свирепый зверюга в Империи!» Тень сидел рядом, лениво помахивая хвостом и наблюдая за суетой техников гильдии. Мой четвероногий спутник выглядел спокойным, но я знал, стоит начаться потасовки, и он превратится в настоящую машину смерти. «Но все же...» Не унимался Кайден. «Может, стоит взять пару охотников для подстраховки?» «Кайден...» Я положил руку ему на плечо. «Если я не смогу разобраться с кучкой дикарей, то какой из меня охотник? Расслабься и иди подыскивать следующий разлом. Не думаю, что я тут задержусь надолго». Техники закончили настройку, и мерцающий проход засиял привычным фиолетовым светом. За мной суетилась группа носильщиков. «Дюжина крепких парней с большими рюкзаками и специальными контейнерами для астролита. Они войдут в разлом только после того, как я зачищу хотя бы первые пару километров». «Ладно, парни», — обратился я к ним. «Как обычно. Ждете сигнала. Будут заняты орками часа два-три, не больше. После этого можете заходить и тащить все, что блестит». Главный среди них, здоровенный мужик с седой бородой, кивнул. «Принято, господин Торн. Будем ждать». Я шагнул в портал, и привычное ощущение перехода между мирами окутало меня. Через мгновение я оказался совсем в другом месте. Огненные прерии оправдывали свое название. Бескрайние степи простирались до горизонта, покрытые красноватой травой, которая шелестела на ветру, как тысячи шепчущих голосов. Воздух был сухим и горячим, пахло дымом и чем-то диким, первобытным. Вдалеки виднелись холмы, а на них дымки костров урочек поселений. Вот так пахнет свобода, сказал я псу, который появился рядом. Ну что, готов размяться? Тень гавкнул в ответ и принюхался к воздуху. Его янтарные глаза сверкнули предвкушением охоты. Первая стычка не заставила себя ждать. Из высокой травы выскочила группа орков, штук 7 или 8 краснокожих здоровяков с топорами и дубинами. Они были одеты в шкуры и самодельные доспехи а их лица украшали ритуальные шрамы и татуировки. Самый крупный из них что-то проревел на своем языке. Остальные вторили его боевому кличу. «Никакого гостеприимства!» — пробормотал я, доставая новый меч. «А это, думал, вы меня угостите чем-то вкусным!» Клинок выскользнул из ножен с едва слышным звоном. Орки атаковали с диким ревом, размахивая оружием. Я принял стойку огненной гиены и меч мгновенно покрылся пламенем. И тут были приятные изменения. Энергия, что я проводил сквозь сталь и которой питал клинок, применяя разные стойки и стили, текла так, словно не было никаких барьеров. Словно меч был частью меня. Даже Регул редко когда мог похвастать такой проводимостью. Это чаще было делом случая, нежели мастерства. Первый удар прошел сквозь топор орка, одновременно отсекая его обладателю голову. Второй разрубил пополам дубину вместе с рукой, которая ее держала. Пламя не просто жгло, оно и оспепеляло, не оставляя противникам ни единого шанса. «Демон!» – завопил один из уцелевших орков, и к моему удивлению я его понял. «Какой же я демон?» – усмехнулся я, отбивая удары еще одного топора. «Я их всех уже давно перебил». Стайка орков растаяла за считанные секунды. Тень тоже не бездействовал, его челюсти сомкнулись на горле одного из краснокожих, а когти распороли брюхо другому. «Неплохо для разминки». Кивнул я, отряхивая меч, теперь к основному блюду. Мы двинулись вглубь степей, и очень скоро на горизонте показались орочи поселения. Это были не города а в человеческом понимании, скорее крупные стоянки кочевников десятки шатров и шкур, костры, загоны для животных и повсюду снующие краснокожие фигуры. Они активно готовились к походу, причем не абы куда, а к разлому, чтобы погрузить мир по ту сторону в хаос. Вот только этому не суждено случиться. Первое племя насчитывало около сотни монстров. Они заметили нас издалека и начали бить в барабаны, созывая воинов. Орки ринулись на нас без какого-либо намека на стратегию или заранее выверенный план. «Сколько их всего, как думаешь?» – спросил я у тени. Пес только фыркнул и начал увеличиваться в размерах. Вскоре из обычной собаки он превратился в существо размером с крупного волка – а по бокам его морды начали проступать еще две головы. Все три пасти ощерились, демонстрируя внушительные клыки. Ого, ты опять что сожрал, пока меня не было? Откуда такая способность? Ладно, надеюсь, твои цепи тоже наготове, потому что сейчас будет жарко, в прямом смысле. Орки атаковали толпой, но их нестроенные порядки не представляли серьезной угрозы. Я переключился на стиль рассеивающегося тумана, превратившись в размытую тень между их топорами и копьями. Каждое движение было экономным, точным. Зачем тратить силы на эффектность, когда можно быть просто эффективным? Меч работал как продолжение моей руки. Черное лезвие рассекало воздух, не встречая сопротивления ни от оружия орков, ни от их самодельных доспехов. Тень тоже рванул вперед. Из его спины потянулись цепи черного пламени, необычного огня, а чего-то более темного, более голодного. Цепи обвивали орков, стягивали их в кучу, а затем пламя пожирало их заживо. Хороший мальчик, похвалил я, отсекая руку очередному воину. Только не сожги их всех подчистую. Носильщикам тоже работа нужна. Битва была короткой и односторонней. Через полчаса от племени остались только дымящиеся останки до да кучи пепла. Я смотрел поле боя, оценивая результат. «Меч работает отлично», — пробормотал я, любуясь черным клинком. «Ария точно заслуживает премию. Может, как в той Дораме, сводить ее в ресторан? Она вроде любит подобные вещи». Тей мотнул головой, стряхивая с себя какой-то пепел. «Что ж, буду считать это за согласие». Мы двинулись дальше к следующему поселению. По пути встретили еще несколько групп орков, разведчиков, охотников, просто зевак... Всех отправили к праотцам без особых церемоний. Второе племя было крупнее. Помимо воинов был и еще кто-то, что стало для меня сюрпризом, пусть и небольшим. Орочий шаман был внушительным зрелищем. Здоровенный, краснокожий, в костяных украшениях и шкуре какого-то хищника. В руках он держал посох, увенчанный черепом неизвестного мне животного. А глаза горели красным светом. «Пришелец!» — прогремел он голосом, от которого дрожала земля. «Ты осквернил священные земли! Духи требуют твоей крови!» «Духи пусть в очередь станут», — ответил я, принимая стойку буревестника. «У меня и для них найдется пара ласковых». Шаман поднял посох, и воздух наполнился потрескиванием. Молнии начали собираться вокруг костяного черепа, формируя настоящую бурю. Это была серьезная магия. Не простые фокусы, а концентрированная стихийная сила. Ну, хоть что-то новенькое». Шаман заорал что-то нечленораздельное и обрушил на меня настоящий ураган молнии. Я поднял меч, переходя к оборонительной позиции. Черный клинок встретил первый разряд, и произошло нечто удивительное. Вместо того, чтобы просто отразить атаку, меч поглотил молнию, словно голодное животное. Металл слегка завибрировал, а по лезвию пробежали искры. «Ну надо же!» — усмехнулся я, чувствуя, как оружие наполняется энергией. «Работает даже лучше, чем говорила Ария». Следующие несколько разрядов я тоже парировал, и с каждым новым поглощением меч становился все более внушительным. Воздух вокруг клинка начал мерцать от накопленной энергии. Когда шаман выдохся, закончив свою атаку, я перешел в наступление. Принял стойку одного удара и направил всю накопленную энергию в единственный смертельный выпад. Результат превзошел все ожидания. Меч не просто пронзил защитные чары шамана, он уничтожил их вместе с владельцем. Волна молнии, усиленная магией клинка прошила орка насквозь, оставив после себя только обугленный труп. «Вот это да!» — пробормотал я, разглядывая дымящееся лезвие. «С такой вещицей и облениться можно!» Остальные орки попытались было атаковать, но после смерти шамана их боевой дух все же сломался. Тень довершил разгром, опутав выживших своими огненными цепями. Я убрал меч в ножны и осмотрелся. Вокруг валялись тела орков, дымились костры, а в воздухе стоял запах гари и крови. Обычный день на работе. В этот момент у меня на поясе заверещало устройство связи, что позволяло общаться с внешним миром даже из разлома. Это была новая версия, которую Кайден мне вручил перед входом. Я активировал его, и в воздухе появилось изображение парня. Он выглядел взволнованным. — Дарьон! воскликнул он. — Как дела с орками? — Нормально, — пожал я плечами. Уже два племени отправил к праотцам. Что случилось? — К нам пришел Голлиус Диккенс. Говорит дело срочно, не терпит отлагательств. Что ему сказать? Я нахмурился. Голлиус не из тех людей, кто паникует по пустякам. Именно таким он мне показался, когда мы были в забытых глубинах. Если он считает дело срочным, значит, действительно что-то серьезное. Пусть заходит в разлом, — решил я. — Понял, передаю, — кивнул Кайден, и связь прервалась. Я устроился на обломке орочего идола, поджидая снайпера. Тень легся рядом, довольно фыркой и вылизывая морды. Все три. Забавно было наблюдать, как трехголовый цербер видел себя, как обычная довольная собака. Голд-Льюис появился минут через двадцать. Он выглядел усталым и озабоченным. Совсем не так, как человек, собиравшийся на заслуженный отдых. «Дарион», — поприветствовал он меня, оглядывая поле битвы. «Вижу, дела идут хорошо. И ты нашел способ развлечься». «Нормально», — кивнул я. «Но ты же хотел в отставку. Что заставило тебя вернуться к работе?» Снайпер неловко почесал затылок. «Старые долги не пускают. Крестон напомнил о некоторых одолжениях». «А, понятно», — усмехнулся я. «Значит, заслуженный отдых откладывается до лучших времен». «Ну что, хочешь помочь мне дорубить оставшихся орков? Заодно расскажешь, что тебя так сильно беспокоит». Голд-Льюис достал винтовку и проверил прицел. «Не откажусь. Все равно разговор не быстрый». Мы двинулись к третьему племени, самому крупному — по пути Голд-Льюис начал рассказывать о происшествии в провинции Верден, но наш разговор прервала очередная стычка. Группа орочих воинов, пятнадцать чудовищ, выскочила из засады, размахивая оружием и выкрикивая боевые кличи. Но мы даже не прервали беседу. «Значит, 12 человек просто исчезли?» Переспросил я, уклоняясь от удара топора и тут же на противоходе отсекая орку голову. «Именно!» – кивнул Голд-Льюис, одним выстрелом снеся башку другому краснокожему. Ни следов борьбы, ни крови, только странный символ на земле. Я парировал удар копья и контратаковал, разрубив орка пополам. Новый меч работал как часы, и каждое движение было точным и смертоносным. «Какой именно символ?» – поинтересовался я, блокируя очередную атаку. «Восьмиконечная звезда», – ответил снайпер, прошивая двух орков одной пулей, выжженная магическим способом. Мы продолжали резать противников и спокойно беседовать, словно сидели в уютном кафе за чашкой чая. Орки падали вокруг нас, как подкошенные, но ни один из нас даже не вспотел. «А теперь еще хуже», — продолжил Голд Льюис, перезаряжая винтовку. «Целый поселок исчез. Четыре тысячи человек, включая шестьсот охотников». Я остановился, забыв про последнего орка. Тот попытался было меня рубануть, но тень просто снес его, повалив на спину и перегрыз ему горло. «Четыре тысячи?» – переспросил я. «Ты серьезно?» «К сожалению, да», – мрачно кивнул снайпер. «Воселок Милфорд. Пустой, словно вымерший. И тот же символ, только намного больше». Голд Льюис достал из кармана телефон и быстро что-то в нем вел. «Крестон просил показать тебе это. Возможно, ты что-то узнаешь». Он протянул мне свое устройство. На экране я увидел выжженную землю, на которой красовался огромный символ. Восьмиконечная звезда, окруженная сложными рунами. Мое сердце пропустило удар. Знак был другим, не таким, как те, что использовали демоны, но принцип... Принцип был тот же, это я почувствовал. Массовые жертвоприношения, концентрация энергии, все ради того, чтобы насытить одного из этих мерзких тварей. Тысячу лет назад я видел подобное. Целые поселения, принесенные в жертву лордом-демоном. Мужчины, женщины, дети все горели в ритуальных кострах. Питая своими душами порталы между мирами. Это было ужасно. И стало одной из причин, почему я так яростно сражался с демонами. Но я уничтожил их всех. Каждого лорда демона. Закрыл великий портал собственными руками. Как такое вообще возможно? «Дарион», — обеспокоенно окликнул мне Голд Льюис, — «ты что-то узнал?» Я встряхнул головой, прогоняя воспоминания. «Да, но не то, что ты думаешь», — ответил я. «Возможно, все намного хуже». Хуже? Снайпер поднял бровь. Поверь мне, мрачно сказал я. Я кое-что понимаю в подобных ритуалах, и это определенно плохие новости. Как только закрою этот разлом, отправляюсь с тобой к месту происшествия. Возможно, на месте у меня появится больше зацепок. Годливис кивнул, но тут его внимание привлек странный звук. Мы оба обернулись и увидели, что тень во время нашего разговора выросла до размеров... Взрослого человека методично рвал в клочья небольшой отряд разведчиков, которые, видимо, пытались подойти со спины. Его три головы работали как отлаженный механизм. Одна кусала, другая трясла добычу, третья подыскивала новую цель. «А мы так и будем делать вид, что это нормально?» – спросил Голд Льюис, указывая на моего питомца. Тень заметил наше внимание и довольно быстро сжался до обычных размеров, вернувшись к одной голове. Затем он радостно подбежал ко мне и положил к ногам отгрызанную орочью руку, виляя хвостом. «Хороший пес!» – похвалил я, почесав его за ушами. «Очень хороший пес!» «Не думаю, что то, что я видел, можно назвать псом. Но, глядя на тебя, сложно подумать, что твой питомец может быть каким-то другим!» «Сачту за комплимент!» – улыбнулся я. Мы дошли до последнего самого крупного племени. Здесь нас ждал босс разлома, огромный орк-вожак, размером почти с тролля. Он был облачен в массивную броню из костей и кожи, а в руках держал гигантскую дубину, увешанную черепами. Но самым интересным было не то. Рядом с вожаком стояло существо, которое определенно не было орком. Нечто среднее между медведем и ящером, покрытое чешуей, с мощными лапами и пастью, полной острых зубов. Глаза его горели красным огнем, а из ноздрей валил дым. — Дракон и медведь, — пробормотал Голд Льюис. — Редкая тварь. Обычно живут в горах. «Видимо, орки его приручили», — заметил я, доставая меч. «Хотя... чем можно приручить такую зверюгу, ума не приложу». «Ты же своего трехголового чем-то приручил?» — усмехнулся снайпер. Босс и его питомец атаковали одновременно. Тварь дышала огнем, а орк-вожак размахивал дубины, способные раскроить пополам слона. «Но против нас двоих у них не было шансов». Голд Льюис занялся конечностями. Методично простреливал лапы дракона-медведя, лишая его подвижности. Каждый выстрел был точным, как хирургический инструмент. А я перешел к стойке одного удара. Вся концентрация, вся сила в единственном решающем ударе. Меч завибрировал, упиваясь своей энергией. Удар пришелся точно в сердце дракона-медведя. Черное лезвие прошло сквозь чешую, мышцы и кости, словно это был обычный воздух. Существо даже скрикнуть не успело, просто рухнуло замертво. Орк-вожак остался один против нас двоих. Исход битвы был предрешен. Голд-Льюис переключился на режим скоростной стрельбы, не давая чудовищу даже возможности нормально подготовиться к атаке. Я же быстро прошелся по сухожилиям на руках и ногах, мелькнув в пространстве слева и справа существа. Когда тварь наконец рухнула на колени, не имея возможности шевельнуться, выстрел Деккенса прошил его череп. «Эй!» — воскликнул я, махнув клинком. — Я тебя в гости пригласил, а ты у меня добычу отнимаешь. Снайпер виноват развел руками. — Прости, привычка, но, думаю, хорошая выпивка загладит мою вину. Знаю я, неплохое место неподалеку. — Ай, зараза, знаешь, чем подкупить. — Ладно, но сначала дела. Кайден торопливо шагал по улицам столицы, то и дело поглядывая на часы. Встреча была назначена на полдень, а он опаздывал на 15 минут. Проклятая бюрократия в гильдии задержала его дольше, чем планировалось. Дарион, как обычно, справился быстро и без всяких проблем. Даже страшно, что бумажная волокита занимала больше времени, чем геноцид монстров, который он устраивал. Наконец парень увидел знакомые фигуры возле большого пятиэтажного здания в деловом районе. Ария стояла рядом с каким-то мужчиной в дорогом костюме, держа в руках свернутые чертежи. Девушка выглядела взволнованной, но довольной. «Прости за опоздание». Запыхавшись, извинился Кайден. Дела в гильдии затянулись. «Ничего страшного», — улыбнулась Ария. «Мы только подошли». Мужчина в костюме протянул Кайдену руку. «Торгус Маллен, представитель строительной компании «Каменная ладья». Полагаю, с вами я говорил по телефону. Кайден Ваярд. «Да, все так», — кивнул парень. «Можем приступить к осмотру?» Они вошли внутрь здания. Просторные комнаты, высокие потолки, большие окна — все выглядело идеально для их целей. «Первый этаж отлично подойдет для мастерской», сказала Ария, разворачивая чертежи. «Просторно, хорошая вентиляция, удобные подходы для доставки материалов». «А цокольный этаж?» поинтересовался Кайден. «Говорили, там огромное подземное пространство». А «Вот здесь будет самое интересное». Глаза Арии загорелись энтузиазмом. «Тренировочный зал. Я изучила стили Дарион и составила подробные чертежи. Так что это место будет очень разноплановым». Она показала... Детальные планы полигона, зоны для отработки различных техник, мишеней, препятствия, даже специальные участки для испытания нового оружия. Впечатляет, признал Кайден. А что с защитными контурами? Директор Арканум Нокс уже согласилась их предоставить, ответила Ария, но в ее голосе прозвучали ревнивые нотки. Еще бы Дарион с Анисой очень близки». Кайден не заметил изменений в тоне девушки, увлеченной осмотром здания. «Отлично! Тогда вопрос решен!» Он повернулся к Малину и решительно произнес. «Я покупаю это здание. Когда можем оформить сделку?» «Прямо сейчас, если у вас есть необходимая сумма», — улыбнулся строитель. Они пожали руки, скрепляя договор. Дорога к исчезнувшему поселку заняла чуть меньше дня. Мы ехали на машине Голд-Люиса. Тейнс мирно сидел на соседнем кресле и даже не подавал виду, что еще вчера сгрыз целую армию орков». Милфорд встретил нас мертвой тишиной. Пустые дома, открытые двери, недоеденная пища на столах. Все говорило о том, что люди исчезли внезапно, посреди обычного дня. Но меня интересовало не это. Едва ступив на землю поселка, я почувствовал знакомую энергию. Боль, страх, отчаяние. Все то, что сопровождает массовые жертвоприношения. Но привкус у этой энергии был совершенно другой. Схожий с тем, что я ощущал раньше. Но все же иной. Демоны питались страхом и болью, превращая их в силу. Здесь же кто-то просто пожирал жизнь. Грубо, жадно, без всякой изысканности, которую эти ублюдки так любили, строя из себя своего рода аристократов. Мы дошли до центра поселка, где красовался огромный символ. Восьмиконечная звезда была выжжена так глубоко, что ров достигал почти до колена. Воздух над ним мерцал от остаточной энергии. «Что скажешь?» – спросил Голд Льюис. Я присел на корточке, изучая землю и останки энергии. Символ был мне незнаком, но принцип их работы более чем понятен. Концентрация жизненной силы, ее переработка, передача куда-то еще. Не могу сказать точно, кто это сделал, признался я. То, с чем я сталкивался раньше, имело совершенно другие принципы жертвоприношения. Но схожесть определенно есть. И это плохо. «Насколько плохо?» — насторожно поинтересовался снайпер. — Ведь он благоразумно не задает вопросов, откуда я знаю, где сталкивался. Не то, чтобы он или инспектор не попытаются это выяснить, но то, что они напрямую не лезли ко мне, заслуживало определенного доверия. — Очень. Такие ритуалы не проводят ради забавы. Кто-то накапливает силу для чего-то. — Явно не чтобы творить радугу над нашим миром. В этот момент я услышал едва уловимый звук. Шорох, словно... Кто-то пытался двигаться бесшумно. Не говоря ни слова, я ринулся в сторону звука, используя технику «Шаги по небу» для быстрого перемещения. Взобравшись на ближайший холм, я увидел только следы черно-серого дыма, медленно рассеивающегося в воздухе. Кто бы здесь ни был, он наблюдал за нами и сбежал, заметив мою реакцию. Я вернулся к Дикинсу, который терпеливо ждал у символа. «Голд Льюис», — сказал я серьезным тоном, — «если будет любая информация об этом инциденте, держи меня в курсе». Что бы здесь ни произошло, подобное всегда ведет к огромным последствиям и очень нехорошим для мира. «Обязательно. Крестон тоже считает это приоритетным делом», — кивнул снайпер. «Про себя я думал совсем другое. Я не для того вырезал всех демонов, чтобы какая-то тварь решила повторить попытку уничтожения человечества. По крайней мере, пока я не досмотрю алые лепестки осенней любви, Дорама обещала быть эпической». Судя по отзывам. Хотя название, конечно, отвратительное. Но шутки в сторону. Если кто-то действительно пытался воскресить практику массовых жертвоприношений, этому нужно положить конец.